Глава сорок девятая. Настоящие. «Да, я понимаю, почему у тебя такой взгляд. Я из рода Понятовских. Мой предок был королем Польши. Конечно, одежда должна быть покруче, но пока такая. Надеюсь, ты мне изобразишь что-то более подходящее». Роман неосознанно принял позу своего гипотетического предка-короля, изображенную на его парадном портрете. «А, ну тогда, ну, конечно, все понятно. Только ты же из боковой ветви?» Дарья напрочь проигнорировала намек на то, что она будет этому чудаку что-то шить. «Да ты что!» — возмутился Роман. «Я прямой законный потомок короля Станислава Августа Понятовского. Того самого!» Судя по его тону, всякие разные императоры при упоминании этого громкого имени должны были пасть ниц и задрожать мелкой дрожью дарья была из более крепкой материи поэтому и не думала падать и дрожать а с сомнением подняла брови роман вы в этом полностью уверены конечно я то уж знаю историю своего рода и своего предка тогда может быть я не совсем точно помню мы говорим про того самого станислава августа понятовского который был так скажем посажен на трон екатерины второй это преувеличение завистники были всегда — обиделся за Роман. — Именно того Понятовского, отречение которого завершила третий раздел речи Посполитовой, территории которой поделили между собой Россия, Пруссия и Австрия? — равнодушно разглядывая ноготки, уточнила Дарья. — У всех бывают обстоятельства, которые превосходят их силы. — рассердился Роман. — Но это он? Вы именно о нем говорите? — Ну, конечно. — Тогда я не понимаю. Сочувствием вздохнула Дарья. «Чего? Чего ты там еще не понимаешь?» Высокомерно нахмурился Роман. «Не понимаю, как вы можете быть прямым законным потомком Понятовского, если он ни разу не был женат?» «Конечно же, это общеизвестный факт. То есть для того, чтобы его узнать, вовсе не нужно историю в университете изучать. Только вот фирма, в которую Роман обратился, чтобы выяснить свою точную родословную — отлично знала, за что клиенты деньги платят. И это самое уж однозначно не вывод. Вы можете быть потомком холопов понятовских. Они часто брали фамилии своих хозяев. Потомком захудалой побочной ветви. Потомком родного брата Станислава. Наконец, даже потомком самого Станислава Августа. Благо, у него было множество подруг разных национальностей и всех слоев общества. Проблема только в том, что у короля не было одного — Законной жены, королевы. Да, было подозрение, что одна из его подруг была марганатической женой, но оно ничем не было подкреплено. Но даже если это так, то фамилия ваша никак не могла быть понятовской. Та дама была в законном браке, соответственно, ее дети, от кого бы они на самом деле не были, носили фамилию мужа дамы, гробовские. Озвучивать такое подобному клиенту — вернейший способ остаться без гонорара. Поэтому Роману представили красивую сказку с красивым рисуночком из наборчика, возможно, подходящих предков и предкинь, которые от столь вольного обращения с их именами вполне возможно в гробах переворачивались. Дашке всегда жалко было людей, с которыми после их упокоения так беспардонно обходится, приписывается им этакое потомство. Вот она и восстановила историческую справедливость. А что на камеру, так она не заставляла этого чудака трясти тут своим гонором, упакованным в расшитый кунтуш. «Да ты... да ты... да ты... что бы ты знала? Тебе просто завидно, дворняжка!» — рыкнул рассверепевший Роман. «А я горжусь своим предком-королем!» «Я из эстфак-университета закончила», — сухо ответила Дарья. «И у меня есть свои предки, мне чужих не надо, и пусть лучше они мною гордятся, а я их просто люблю». И да, читала нам историю Польши как раз чистокровная полька. Правда, она и близко не вела себя так, как вы, Роман. Однозначным выводом пачками отписывающихся от канала читателей было... ела она этого гонористого барана. Так ему и надо. Машины, ну, куда ни шло. Про них он много чего рассказывал забавного. Но такая спесь... Да ну его, к предку-королю!» Роман, мрачный, как черная грозовая туча, засел у себя в тоске и печали, активно заливаемой польской водкой, впрочем, ненадолго. Пан Антон, а попросту деловой человек Антон Викторович Понятовский, выведенный из себя полным провалом сыночка по всем фронтам, без всяких реверансов и раскланиваний, надавал отпрыску о плюх и отправил делом заниматься. Контролировать фамильные овощные склады. Андрей ехал к Милане в дружной компании ИСЧЕ и расчудесного настроения, которое завяло, стоило ему только услышать, что Милана уезжает. «Куда?» — спросил он, уже зная ответ. «Домой, Андрюш, пора мне. А я? А мы?» «Понимаешь, ты мне нравишься, ты друг, но... Да погоди ты так мрачнеть. На вот тебе, кота, и выслушай меня». Милана вручила супругу мрачного Че, почуявшего некие нехорошие перемены, а сама себе на колени взяла Несси. «Мы ввязались в эту авантюру по глупости. Нет, честно-честно, я, чтобы тут дурацкую книгу продолжить издать, ты, чтобы от отца свалить и быть при деньгах. Это было совсем недавно, и с этого момента так быстро и так много изменилось, что я еще не поняла, это всерьез или мы еще и не так изменились. А если да, то в какую сторону...» «А ну, как тебе опять понравится кто-то вроде той, как ее?» леры хмуро подсказал Андрей. «Мил, неужели ты можешь себе представить, что ты продолжишь писать ту свою книгу, как... Э, человекиня писателка или авторица?» Он посмотрел на ее гримасу и хмыкнул. «Вот то-то и оно. Мы историки а скорее из болота. Уже вышли, понимаешь? Да, все случилось быстро». «Но, по крайней мере, для меня все уже ясно. А, я же тебе не сказал, прости, я... я тебя люблю и хочу жениться на тебе». «Мы же уже женаты», — пискнула Милана, если честно, не ожидавшая, что он отважится говорить так серьезно. «Это фигня какая-то была, а не женитьба», — в сердцах возразил Андрей. «Я хочу по-настоящему, без договоров, адвокатов, хака с его слежкой, камер и прочей ерунды. Вопрос в другом». «Ты сама-то что хочешь?» «Я? Я?» Милана и сказать боялась, и промолчать не могла. «Страшно, когда надо делать шаг, и не сделать его тоже нельзя». «Я пока не знаю. Для меня это все быстро, слишком быстро, и... Не сердись, только ненадежно». Она ожидала взрыва эмоций, ярости, гнева. Он же чуть что вопил так, что аж стекла в коттедже подрагивали. Но было тихо. Подняла голову и удивилась. «Ты не злишься?» «Я не могу злиться на тебя. Почему-то не могу, и все тут», — невесело ответил Андрей. «Только не на тебя». «А на меня, значит, может». Обиделся Че и, потоптавшись на коленях Андрея, потряс перед его физиономией, поднятым в зенит хвостом. «Я тебе это еще припомню». «Че, да не мотай мне по лицу хвостом», — поморщился Андрей, — А Милана подумала, что это вообще-то открытие. С животными на руках особо и не поссориться. Они просто не дадут. «Андрюш, для меня это очень важно. Правда. Можно я подумаю? Мне очень нужно. Понимаешь, ты... Ты для меня стал важен. Я скучаю, когда тебя долго не слышу, но... Но ты так привыкла все анализировать, что должна докопаться до всего сама?» Невольно улыбнулся он на сосредоточенное выражение лица Миланы. «Да». «Обрадовалась она. А потом есть еще кое-что. Я тут поняла, что страшно соскучилась по своим. Понимаешь?» Она покосилась на Андрея и решила говорить, как есть, правду. «Понимаешь, я вдруг сообразила, что своих уже столько времени толком не видела, столько потеряла. Нет, жила-то я рядом, но такой фигней маялась. А они терпели. Мне надо бы сначала себя собрать до целого состояния, а потом уже что-то дальше решать». Андрей сознавал, что это может закончиться чем угодно, вплоть до полного разрыва всяческих отношений. Она вполне может решить, что ей это все не нужно, что тот занесенный снегом коттедж не более чем ступенька, уже пройденная и ставшая вчерашней. Просто воспоминание. Но как удержать? Да и надо ли? Это же должно быть не только его, но и ее решение. — Хорошо, я просто подожду, — выдохнул он. Странно, как меняются люди. Из психованного, нервного, да что там, жуликоватого, среднего и так и сяк сына вдруг появился настоящий Андрей. Из невыносимой, слышащей только себя, навязывающей свои, что уж там, бредовой идеи и упертой до визга человекине, появилась настоящая Милана. И вот теперь эти два человека разъехались в разные стороны, увозя с собой то новое, что у них появилось, то ценное и очень нужное, самих себя и свое настоящее».